«Порядок», — сказал Джек. Он почувствовал безумную уверенность в себе. «Пойдем, Ричи, разберемся теперь с другим». «Пойдем». Он взглянул на друга и увидел, что тот снова был на грани потери сознания. Ричард стоял, покачиваясь на песке, глаза были полузакрыты. «Может быть, тебе лучше посидеть здесь?» — спросил Джек. Ричард покачал головой. «Я иду, Джек». Остров Сибрук, весь путь, до самого конца. — Без мне придется его убить, — сказал Жак. Такие вот дела. Ричард с упрямой настойчивостью качал головой. — Не моего отца. Я говорил тебе, отец мертв. Если ты оставишь меня, я поползу. Поползу, если потребуется, через всю эту мерзость, которую этот парень оставил за собой. Джек посмотрел в сторону скал. Он не видел Моргана, но был уверен, что он там. И если Спиди был еще жив, Морган мог предпринять шаги к тому, чтобы изменить ситуацию. Джек попытался улыбнуться, но не смог. «Подумай о микробах, которые ты можешь подцепить». Он смущенно помолчал, потом протянул талисман Ричарду,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 Джек побежал мимо лежащего без сознания, или мертвого, паркуса. Он побежал к талисману, который мирно мерцая лежал на песке, и когда он побежал, то перенесся назад, на американские территории. — Ах ты, сволочь! — заревел Морган Слоут. Ты, чертов, маленький мерзавец! Мое лицо, мое лицо! Ты повредил мне лицо! Послышалось шипение, и воздух наполнился озоном. Сверкающая сине-белая молния ударила справа от Джека, расплавив песок. Но Джек уже держал талисман. Он снова держал его. Резкая боль в паху начала сразу стихать. Он повернулся к Моргану и поднял стеклянный шар над собой. С губы Моргана Слоута текла кровь, и он держался одной рукой за щеку. Джек надеялся, что выбил ему несколько зубов. Другая рука Слоута, словно пародируя позу Джека, была вытянута вперед. В ней было нечто похожее на ключ, из которого только что вырвалась молния и ударила в песок рядом с Джеком. Джек шагнул в сторону, вытянув руки перед собой, и талисман заиграл всеми цветами радуги. Казалось, он понимал, что слово был рядом, потому что стеклянный шар начал издавать гудение, такого низкого тона, что Джек скорее чувствовал его руками, чем слышал. На талисмане появилась ярко-белая полоса. Словод тоже шагнул в сторону и направил ключ на голову Джека. Он стер кровь с верхней губы. — Ты сделал мне больно, маленький мерзавец, — сказал он. — Не надейся на то, что стеклянный шар тебе поможет. Его будущее немного короче твоего. — Тогда почему ты его боишься? — спросил мальчик, снова резко толкая талисман вперед. Слоут отскочил в сторону, словно талисман тоже мог стрелять молниями он не знает что может сделать талисман понял джек он вообще не знает ничего о талисмане он знает только то что он его хочет брось его сейчас же сказал слот давай давай иначе я сейчас оторву тебе голову бросай ты боишься сказал джек теперь когда талисман прямо перед тобой ты боишься подойти и взять его «Мне не нужно брать его», — сказал Слоут. «Ты чертов самозванец! Брось его! Давай-ка посмотрим, как ты сам его разобьешь, Джеки!» «Возьми его, пузырь», — сказал Джек, чувствуя сильнейшую вспышку гнева. «Джеки?» — так его называла мама. «Я не черный отель Слоуд, я только ребенок. Разве ты не можешь отобрать стеклянный шар у ребенка?» Джеку было ясно, что ситуация была тупиковой, пока талисман был в его руках. Синяя искра, похожая на искры демона Фандерса, вспыхнула и погасла внутри талисмана. За ней сразу последовала другая. Джек чувствовал гудение, исходящее из недр стеклянного шара. Ему было предначертано судьбой «получить талисман, он должен был его получить». Талисман знал о моем существовании с самого рождения, подумал Жак, и с того момента талисман ждал своего освобождения. Ему был нужен Жак и никто другой.